«Лавальер?» «Ничего не понимаю. Что это за странная вещь, которую вы узнали, находясь далеко от Парижа, между тем, как брожелону находившемуся здесь, ничего не было известно?» «Вы серьезно задаете мне этот вопрос?» «Как нигде более серьезно». «Как? Вы придворный, завсегдатый во дворце, друг принца, фаворит прекрасной принцессы?» Дегиш вспыхнула от гнева. «О какой принцессе говорите вы?» — спросил он.